Глава семнадцатая, в которой р а ш е н ы не сдаются. Мистер Вестингаус, вы давно общались с Рудольфом? Гай указал н е г о ц и а н т у на кресло напротив. С Дезарета доходят странные слухи, и мне бы не хотелось начинать действовать опрометчиво, не поговорив с вами. Все-таки он ваш сын. Вестингаус как-то сразу поник. Он облокотился на стол, плечи его опустились, под глазами пролегли круги. Торговец взял бутылку питьевой воды, открутил крышку, сделал несколько больших глотков и потом, волнованно заговорил: "Вашего Гай, я не знаю, что и думать по этому поводу. С тех пор, как он женился на этой женщине, мы стали видеться все реже и реже. Потом общались по голос сети, а года полтора назад он перестал выходить на связь совсем. Он изменился, стал резким, грубым." В разговорах вспоминал те вещи, которые мы давно уже обсудили и забыли. Неприятные вещи из моей молодости и его детства. Рудольф вышел из семейного бизнеса, занялся этими своими виртуальными капсулами, связался с контрабандистами, которые гнали товары из сектора Чайниш и Бог знает откуда еще. Я не знаю, что с ним сейчас, в каком он состоянии. Эти новости из Дезарета. Говорят, он теперь хозяин этой станции. Ума не приложу, как он сумел вынудить конфедератов оставить ему дезерет. Вестингаузу явно не хватало возможности выговориться. Возможно, я сейчас похороню себя, но Гай, ты знаешь, какая девичья фамилия у этой Джессики? Нет, это же подумать только. Она Мёбиус. Представляешь, мой сын женился на девушке из Мёбиусов. Теперь настало время Кормака зависать с потерянным видом. Он помнил подругу Рудольфа Джессику. Она была то ли помощницей, то ли референтом какого-то генерала и здорово помогала в первые дни на д о з а р е т е решить вопросы с регистрацией планеты и прочими бюрократическими нюансами. Но ну и они зависали какое-то время в местных барах вместе. Было такое. Припоминая черты лица девушки, Гай находил в них сходство с мюбьюсами и с фавелы Галиады. Это же надо, сказал Кормак. Придется все-таки слетать к нему в гости и расставить все точки над и Гай, вашего, ты не убивай его, пожалуйста, а? Он ведь сын мой, понимаешь, сын. Ничего себе у меня репутация, подумал его величество мистер в е с т е н г а у с Я Рудольфу многим обязан и точно уж не собираюсь рубить с плеча. Мне очень нужно с ним поговорить. Вот чего я хочу на самом деле. Даже если это был Рудольф, там на д ю п р е с с и он ведь в конце концов не убил меня. Ладно, Гай, ладно. Там некоторые сталкеры не прочь поучаствовать в рейде против Элдрика Бааса. Что мне им ответить? Пусть добровольцы присылают заявки с Оупу. Нам пригодится каждый ствол и каждый боевой корабль. Некоторые сталкерские рейдры е были неплохо вооружены, а монгрупы п порой напоминали настоящие спецподразделения, так что такая помощь точно будет не лишней. Правда, сталкерское б р а т ь я захочет долю от добычи, но на то они и сталкеры. Вестингаус вышел, а Гай снова потянулся к проекту конституции. Нужно было его дочитать в конце концов. Он проснулся от ощущения нежных рук, которые гладили его голову. Тело затекло, ребра болели. Он просто уснул, сидя за столом. Пойдем, я постелила тебе на диване, сказала Ибигаиль. Никто тут о тебе не заботится. В Дарину ты не приезжаешь, и ты сама приехала. Он с просонией не совсем врубился в ситуацию и, отлепив лицо от р а с п е ч а т о к с к о н с т и т у ц и е й пытался понять, что происходит. Нет, это тебе снится. Пошли на диван. Гай доплелся до кабинета и рухнул на разложенный и застеленный простыней диван. Эбигейл сняла с него ботинки. Бедный король совсем задолбался, сказала она и погладила ему лоб. Тебе нужно поспать, Эби. Хм, полежишь со мной. Она вздохнула, но было видно, что ей нравится такое предложение. Диван скрипнул, Гай подвинулся и, дождавшись, когда Эби ляжет, он притянул ее к себе, ощутил тепло тела, гладкость кожи, вдохнул такой родной запах и сказал. Очень жаль, что король так задолбался, а то бы спи уже. М -м. Экспедиционными силами Яра руководил коммодор с о у п Гай не питал иллюзий по поводу своих полководческих способностей. Он гораздо полезнее будет на борту о д е с с е я в качестве капитана и потом во главе о б о р д а ж н о й команды. А ввести в бой флотилию из двух десятков боевых кораблей здесь нужно образование, опыт и талант. И как определить наличие таланта, если до этого ни в одном крупном сражении он не участвовал? Десять канонерок типа Одиссей, три корвета родных брата приснопамятного Сантера и семь сталкерских рейдеров во главе с Агарика, за штурвалом которого находился неугомонный ч и ч е р ю а к к о План был прост. Без десанта атака универсальной академии открытого космоса не имеет смысла. Новые канонерки Яра на базе технологии старой Теры на данный момент не имели аналогов по скорости. В освоенном космосе в принципе никто не рассчитывал преодолевать расстояния сравнимые с межпланетными на обычных двигателях. Вся система кораблестроения была заточена под использование гиперприводов и маневровых двигателей. Да, были и с т р е б и т е л и перехватчики, планетарной обороны, но радиус их действия ограничивался малыми размерами. Так что целей было две: уничтожить десантные корабли, независимо от того, имеется внутри войска или солдаты Элдрикабааса гуляет под куполами Монпассье и нейтрализовать сухогруз, переделанный под базирование истребителей. Нам бы пригодились эти атмосферники, сказал Крюгер. Предлагаю а б о р д а ж Мы сможем высадить с двух Одиссеев полсотни гвардейцев. Этого должно хватить. Гай поднял руку. Мы займемся этим. У меня лучшие а б о р д а ж н и к и три пилота. Франческо сможет взломать коды доступа. Возражения не принимаются. Выделите нам еще один корабль и планируйте дальше. Ваше величество, стоит ли, начал командор Сноуб, но был прерван решительным жестом Гая. Он не собирался отсиживаться за спинами солдат во время боя. Его представление о монархах и королях складывалось на основе легенд о короле Артуре и Ричарде л ь в и н о е Сердце, которые шли в первых рядах с мечом в руках, возглавляя, а не направляя своих воинов. Что ж, пусть будет так, кивнул с н о у По итогам Одиссей и Диомед атакуют базу истребителей, выбрасывают боты с а б о р д а ж е м Остальные силы, п е р в о й и в т о р о й эскадры, уделяют внимание десантным кораблям. Сталкеры и корветы прикрывают точку выхода в гиперпространство. После захвата авиаматки сопровождают ее до самого прыжка. У нас нет задачи разгромить всю эскадру. Мы должны вынудить силы Гронингена покинуть м о н п а с е Это случится, если они окажутся без десанта и авиации. После атаки уходим обратно к Яру, дожидаемся отступления противника, забираем комплексы орбитальной обороны и укрепляем Сиджей. Ключевой момент. а б о р д а ж корабля-носителя отменяется, если этот недавианосец располагается в центре боевых порядков или хорошо прикрыт орбитальной обороной Монпассье. Тогда ограничиваемся ракетным ударом и обстрелом из главного калибра. Джентльмены, по машинам вылет через сорок минут, концентрация в точке прыжка через час. И да поможет нам Бог. Бог явно п о участвовал в том, что космический флот Яра прибыл в систему м о н п а с ь е именно в этот момент. Звездолет неизвестной модели в одиночку рубился, с н а с е д а в ш и м и на него рейдерами и истребителями Гронингена. Его потрепанный вид, росчерки копоти на броне и д ы м я щ и й маневровый двигатель с правого борта говорил о том, что битва идет не на жизнь, а на смерть. А обилие обломков на поле боя, а изрядной подготовки и храбрости его экипажа. Рубленые, агрессивные очертания неизвестного корабля, который был примерно в два раза меньше патрульного крейсера Конфедерации, насыщенность лазерной артиллерией, активно работающие по ракетам и истребителям противника, редкие вспышки главного калибра, быстрое восстановление силовых щитов — все это говорило о его сугубо военном назначении. По левому борту виднелся рисунок герба — странный восьмиконечный крест на не менее с т р а н н о й форме ш т а н д а р т е Многоголосье сражение ворвалось в рубку о д е с с е л и я одновременно с включением сканера частот. «Дави, дави, спарк, утиль! Маневр уклонений седьмой, маневр у к л а н У него щиты проседают, мушкетон, рапира! Гасите, гасите их, мы добьем двигатель!» И вдруг г с е р г е е в мощности на задние полусферы, есть аппарату левого борта, торпедами, пли!» А, суки, умыли мы вас. Еще приходите, еще раз умоем. Господин капитан, мощность счетов 8 процентов и продолжает падать. Вы знаете, что делать, Сергеев? Так точно, знаю. Ходовая, готовьте реакторы к подрыву. В рубку сунулась голова дяди Миши. Кэп, Гай, да это же нож. Это Рашни стоматархи, монитор класса Саркел. Они сцепились с б а с и с т а м и Мы ведь им поможем, да? Не и м е й с т о рублей, а и м е й сто друзей. В конце концов. Дядя Миш, они сейчас реактор подорвут. Если Соб это все слышит, он и на астрономическую единицу приблизиться не даст. Уговори его помочь Рашинам, а я уговорю их продержаться еще двадцать минут. Дядя Миша, Дон, ну и Дум-Дум, который решил повременить с открытием бара, были прописаны кабардажной команде в качестве вольноопределяющихся. Зеленых плащей им не полагалось, но в остальном доспехи, оружие, довольствие они ничем не отличались от команды Дисея. Гай втайне радовался. Таких бойцов еще поискать, но ну и Мадзингас-замора, кажется, радушно приняли в свою компанию бывших о т р ж а н и не делали козью морду. Командор с о у п есть сведения, что свояками Баасы ведет бой монитор класса Саркел. Планета производства Таматарха. Вы слышали переговоры? Это Рашены, да и эмблема на борту. Их сейчас пробует абордировать. Гляньте, боты выпускают. А Рашены подорвут реактор, поскольку уйти не могут. У них двигатель в труху. Что вы предлагаете? Враг моего врага, соответственно. А реактор? Тут у меня переговорщик образовался, обещает наладить контакт. В это время д я д я Миша орал в гарнитуру. Ёб твою мать, связист! Я русским языком говорю. Флот монархии Яра смеси из а ч и с т к и системы от сил Гронингена. Просто пятнадцать минут и мы будем просто не дайте себя угробить за это время. Первая эскадра, ваша цель прикрытие монитора. Вторая эскадра, атака десантных кораблей, корветы и сталкеры связать боем рейдеры Гронингена. р а ш н ы точно у половины ряда истребителей и уничтожили три или четыре рейдера. Монитор напоминал медведя, отбивавшегося от своры собак. Щиты, броня, огневая мощь, подготовка экипажа — во всем этом корабль стаматархи явно превосходил ч и п е р в а н ы х вояк Баса. Но подавляющее численное превосходство и б е ш е н о е желание заполучить в состав флота настоящий Рашинский монитор, не считая с потерями, привели к тому, что звездолет теперь мог только грызаться, потеряв х о д и мощности щитов, и ожидая а б о р д а ж а По крайней мере, так думали гранингенцы. Подрыв реактора стал бы для них неприятным сюрпризом, чуть менее неприятным, чем появление первой и второй эскадры разведки боя монархии Яра. которые ворвались в их боевые порядки, как стая а к у л в косяк сельди. По большому счету Гаю ничего не нужно было делать. Экипаж был укомплектован более чем на 80%. процентов. Каждая турель и каждая ракета теперь имели своего оператора. За штурвалами колдовали лучшие пилоты, в б и т е с дирижировал Джипс, Карлос и Адам управляли мощностями генераторов, силового поля и нагрузкой на реактор. Кормак п р и м е р и л на себя роль канонира главного калибра, курсового труболазера. Симфония боя поглотила его. В этом было определенное наслаждение — чувствовать себя корабль и команду единым организмом, слаженным, сильным, быстрым. Огни н и с полых и лазерных импульсов, р ы ч а н и е ракет, рвущихся с направляющих, гудение и вибрации силового щита и вспухающие кроваво-красными облаками вражеские истребители. о д е с с е й д и о м е т отсеките трашно а б о р д а ж н ы е боты. Есть, командир. Шесть бочкообразных обордажников уже вцепились мертвой хваткой в корпус монитора и пытаться сшибить их огнем турели было опасно. Это грозило рашеным р а з г р е м е т и з а ц и е й отсеков, но поработать над тем, чтобы больше ни один басист не пришел на подмогу товарищам, это было вполне по силам. Обегаели закрутил а б о ч к у Джипси избиться со скоростью автоматной очереди раздавал цели, помечая абордажника противника. Операторы лупили длинными сериями, о Дисей с напоминал морского ежа, ощетинившегося импульсами. На, не дожидаясь с е р и указания избиться, Гай ударил главным калибром. Уж больно заманчиво подставил б р ю х о г р а н и н г е н с к и й истребитель, сопровождавший боты. Молодец, Кэп, подал голос замора, сейчас занимающий пост канонира кормовой турели. Ярцам удалось потеснить противника и привести ситуацию на поле боя к шаткому паритету, который могли нарушить спешащий к месту битвы корветы и сталкеры, или успех а б о р д а ж н о й группы басистов, который сейчас штурмовал Рашинский монитор. Коммодор, прошу разрешения оказать помощь Рашинам. Предлагаю высадку а б о р д а ж н о й партии в тыл противнику. Предлагаете захватить их боты, в а ш е капитан Кормак. Так точно. Высадку абордажной партии разрешаю. Первая эскадра, продолжайте прикрывать р а ш и н а не заденьте наших парней. Все-таки в броне с к а ф е и с Женоваром в руках Гай чувствовал себя гораздо увереннее, чем в сумятице трехмерного хаоса космической баталии. Ну, не его это было, стратегия больших армий, а здесь в мигающем аварийном освещении внутри бота с боевыми товарищами причем к п л е ч у Здесь он чувствовал себя в своей тарелке. За штурвалом склонился Иштван. На с к у л а х у него играли жеваки, зубы были сжаты. Он вел бот сквозь огонь туда, где к огромной туше рашенского монитора присосались два а б о р д а ж н и к а басистов, мечтающих добраться до реактора корабля. В десантном отсеке готовились к бою Замора, Мадзинга, Дедемиша, Дон, Думбия, Карлос, мужчины, с которыми Гай прошел огонь и воду, и за каждого из которых готов был отдать жизнь. Он почувствовал, как кто-то похлопал его по плечу. Карлос выдернул клинок и о с к а л и л с я Эй, эй! крикнул Латинос. Эй, эй, эй! Подхватили ярцы и, дождавшись удара об обшивку корабля, ринулись через упавший а п а р е л ь наружу. а б о р д а ж н ы е боты гренингенцев были одноразовыми пустышками: билет в один конец, а там либо успех и захват в р а ж е с к о г о корабля, либо верная смерть. Ожидать, что кто-то будет заниматься эвакуацией невыполнившей миссию десантной группы, не приходилось. Карлос с мигом заложил взрывчатку и направленным взрывом сковернул эту скорлупку в открытый космос. Пошли, пошли, пошли! Ярцы попрыгали в прожженную плазмой дыру и оказались внутри Рашинского монитора. Дядя Миша громко матерился по всем каналам, предупреждая команду корабля о прибывшей подмоге. Обордажники двинулись к реакторному отсеку. Его нужно было взять под контроль в первую очередь. Впереди шел бой, жужжание лазганов и вой бластеров, матерщина на всех языках и звуки падения говорили о том, что реакторный держался. Трупы в зеленых рашинских и серо-коричневых г р а н и н г е н с к и х мундирах и скафандрах попадались там и тут вдоль по коридору. Наконец показались спины атакующих. Около двух десятков солдат Элдрикабааса вели плотный огонь по баррикаде из контейнеров, за которыми засели р а ш е н ы Баррикада перекрывала подход в реакторный отсек. Давай плазмомет к чёртовой матери! закричал Басис с офицерским шевроном на рукаве скафа. Плазмомет разметал бы баррикаду в два счета, хотя и существовал риск р а з г е р м е т и з а ц и и но Гринингенцы понимали, что могут просто не успеть помешать р а ш н а м взорвать реактор. Гай оглянулся и увидел решительные лица своих людей. Никто из них и не думал тянуться за бластерами или бурами. Атомарные клинки в тесноте к о р б е л ь н ы х коридоров доказали свою эффективность. Корма голубнулся и крикнул: «Эй, эй, эй!» Ярцы ринулись вперед. Их было в три раза меньше, но внезапность атаки, ярость и воинское умение дали ужасающий результат. Отсек в считанные секунды наполнился воплями ужаса, багрянцем кровавых брызг и хрустом вскрываемых доспехов. А когда из-за б а р р и к а д ы раздалось нестройное, но решительное ура и п о л е з н и за копченые и окровавленные мужики в зеленых мундирах, стало ясно: Гранинген, б и т в у за реакторный отсек, проиграл. Они встретились в ковид-компании Монитора, пробившись друг к другу и очищая корабль шаг за шагом. Офицер в зеленом мундире и с наградным крестом у самого сердца вложил шпагу в ножны и протянул руку. Капитан к о л е с н и к о в вооруженный из силы т а м а т а р х и стального цвета глаза, шрам на скуле, аккуратный полубокс с черных с обильной п р о с е д ь ю волос. Вы очень вовремя. Так и знаете, я ваш должник. Капитан Кормак, космический корабль номер один, монархия Яра. Враг моего врага мой друг. Мы летели сюда, чтобы взять Элдрикабааса за жабры. А вышло так, как вышло. Рад, что мы сражались на одной стороне. Ваши люди настоящие берсерки. Капитан к о л е с н и к о в оглядел заляпанную кровью броню ярцев и хмыкнул. Если бы не ваш стремительный натиск, нам пришлось бы взорвать корабль. Еще раз повторяю, мы вам обязаны. Я лично, моя команда и государство Таматарха. д е д я Миша поднял, забрал б р о н е с к а ф а кивнул и сказал: «Все правильно. Русские не сдаются». А потом оглядел стоящую за спиной капитана команду монитора и спросил: «Кондобога есть?»